26 апреля, суббота, день. Лейк Катрин, округ Алстер, штат Нью-Йорк, США. Мост через Гудзон, на который вела 199-я дорога, оказался взорван. Кем и зачем, неизвестно. Людей рядом не было, а городки, которые мы проскочили, тоже были замертвяченными. Похоже, что люди отсюда ушли. Это было заметно. Заметно хотя бы потому, что перед домами было очень мало машин, что не очень характерно. Куда они подались, интересно. Надо было искать другую переправу. Совсем рядом было шоссе Интерстейт-87, то самое, на котором напали на фермеров, но мы все же нашли путь поближе к реке, подальше от главной трассы. Правда, расстояние там было не больше километра. Риск нарваться на проблему возрастал, но деваться некуда. Чуть выше по течению Гудзона был мост рип винкля имени знаменитого литературного лентяя, наказанного за лень 20-летним сном. Именно по нему мы и рассчитывали перебраться на другую сторону. Еще когда планировали маршрут, старались избегать мостов и дамп. Слишком легко их перекрывать. Да не всегда получалось. Гудзон фактически отсекает от остальной территории страны все северо-западное побережье, включая те края, которые нам нужны. Так что нужен мост. Дорога вела через целую сеть мелких поселков, каких-то мастерских вдоль дороги, ферм или не ферм, черт его разберет, похожишь на фермерские домов. В общем, деревня деревней. В Америке такие называют хэмлетт. И пусто. Везде пусто. Мертвецов не видать, и людей не видать тоже. Белый сарай с вывеской «Кастом Ауто» расписан матершиной, явно автокрасками. Кто-то тут развлекался, и это не нравилось. У кого бы хватило ума развлекаться в таком месте и таким образом? Попадались сожженные дома, выгоревшие до фундаментов. Повешенного Дрика увидела первой, вскрикнув и показав рукой. Действительно. Прямо возле дороги висел на веревке мертвец, черный, теперь скорее серый, причем не окончательно мертвый, как теперь стало принято. Он вяло подергивался, услышав, наверное, шум моторов, и я заметил, что руки у него связаны за спиной проволокой, причем так туго, что кисти отличаются по цвету от рук. А значит, вешали не зомби, у тех кровообращения не наблюдается. Похоже, что мы приехали в дурную землю. Мост Рип -Ван Винкля тоже был взорван, его центральный пролет лежал в воде. Карта показывала, что если поедем дальше вверх по течению, то придется выезжать на старательно избегаемую нами трассу. Нас как будто загоняли на нее. А может так и есть? Кто-то взорвал все мосты и обосновался на оставшемся, чтобы... Чтобы что? Не знаю, что именно, но ничего хорошего я от этого не жду. «Можно попробовать на юге мосту Арлингтона», — сказал Сэм, разглядывая карту. «Миль сорок получается примерно». «Потом через город надо будет ехать», — усомнился я. «Может, там люди?» — предположила Дрика. «Люди?» «Из чего путного там разве что самый дорогой в Америке женский колледж был? Сейчас уже смешанный, правда», — хмыкнул я. «И оружейный закон в штате Нью-Йорк такой, что большинство населения оружия только в кино и видело. Это не Аризона» часам затылок, добавил. — Не думаю. — Там или мертвецы, или просто все разбежались. — Возвращаемся, — подвел итог дискуссии с Сэм. Развернулись. Снова Кодик рванул вперед, а большой фрейд с самым ценным грузом пристроился ему в хвост. Проскочили через все деревеньки, которые только что проехали в обратном направлении, и погнали вдоль Гудзона дальше, до моста на Поукипсе, городка, прилегающего к Арлингтону. Туда проскочили без приключений, а вот там... Длинный подвесной мост был занят. В общем, на нем вполне капитальным лагерем обосновались какие-то люди. Снова встали. Выбрались из машин, взялись за бинокль. Удалось разглядеть несколько больших автобусов «Арви» и целую кучу внедорожников и мотоциклов. «Надо с ними поговорить», — сказал Сэм. «Или мы так и будем кататься вдоль реки без всякой пользы, как маятник в испорченных часах?» «Сам качается, а стрелки стоят на месте, да, сэр?» Тут он прав, пожалуй. Люди на мосту могут быть кем угодно. Не обязательно банды и не обязательно они кинутся грабить и убивать нас. Люди разные бывают, иные скорее помогут ближнему, чем причинят зло. Может, ты и прав, согласился я. Но нужна страховка. Я пойду говорить. Вы остановитесь на въезде на мост, возьмете винтовки с оптикой и будете меня прикрывать. А какой у нас еще выбор? Искать другие мосты. Не прикрывать Сэма? Идти всем вместе? Никакого, в общем. «Рацию переведи в режим Вокса», — сказал я ему. «Мы будем еще и слушать, о чем вы там беседуете». «Хорошо», — кивнул он. «Поехали». Мост в длину был под километр примерно. Неизвестные люди засели как раз на его середине. Может быть, с недоброй целью, а может и нет. Мосты, как я успел для себя отметить, оказались чуть ли не самыми безопасными местами базирования, если поблизости имеются мертвецы. Ниоткуда не подкрадешься, никак не нападешь неожиданно, а если даже толпа попрет, то простейшее заграждение вполне способно ее удержать на какое-то время, дав возможность отступить. Так что, как хочешь, так и понимаешь, что там мы сейчас наблюдаем. Остановились на въезде. Было ветрено, дождливо, вдоль гудзона дул резкий прохладный ветер. Сэмпахтя натягивал у себя в кабине дождевик, мне хорошо было видно в зеркало, как он возится. Потом, подумав, я тоже последовал его примеру, зачем зря мокнуть. «Давай, хватаем стволы и наружу». Дрика кивнул схватила штайра а я вроде как силу возраста и солидности взялся за М25. Повезло с ней, хотел в обменный фон тоже заложить, да в последний момент жаба задавила, вот и уцелела винтовка. Выбрались из кабины, вскарабкались с самодельной сварной кузов кодика, уложили винтовки на дугу, с которой в процессе ремонта свинтили проблесковые маяки за ненадобностью. «Я пошел», — сказал выбравшийся из фрейта Сэм и широким спокойным шагом направился к людям. Повернувшись к Дрике, сказал, «Пока не надо особо демонстративно целиться, они вроде бы признаков агрессии не проявляют». Сам я тоже предпочитал наблюдать в бинокль. Если люди видят, что в них целятся из винтовки, то могут проявить вполне объяснимую агрессивность, а нам это совсем не требуется. Нам бы миром разойтись. Ведь людей не вызывал никакого сомнения в том, к какой группе населения их следует относить. Байкеры. Молодых немного, в основном все старше 30. Бородатые, волосатые, куртки с эмблемой их клуба на спине, что именно там нарисовано разглядеть не получалось. Есть женщины, и немало, кстати. Вооружены все до зубов, на всех пикапах вижу пулеметы, причем старые, М60 эпохи Вьетнамской войны. Где-то разжились разом, видать. Два таких, кстати, развернуты в нашу сторону, это к вопросу о том, надо целиться или нет. Я вот теперь даже не знаю, как лучше. Пожалуй, что надо. Прицел в М16 был куда слабее бинокля, детали картинки утратились, но пулеметчика я вполне уверенно удерживал в прицеле, до него всего метров 300, не больше». Дрика, глянув на меня, тоже приложилась к винтовке, я лишь сказал ей. «Держи тех, кто будет говорить с Сэмом. Если поведут себя неправильно, стреляй». «Как неправильно?» «Начнут его бить или убивать». «Понятно». «А пока слушаем, что нам рация скажет. Пока молчит. Сэм еще идет». Вот дошел. Какой-то пузан с широкой бородищей вышел ему навстречу, остановил. Рация заговорила, они просто поздоровались. Пулеметчик, которого я держу, выглядит довольно расслабленно. Кстати, даже курит, опираясь на крышу кабины пикапа. По радио слышен осторожный диалог. Вот Сэм пошутил. Все засмеялись. Ага, все правильно, байкеры, сами сказали. И не местные. Ничего себе из Техаса, то так говор очень характерный. Мне слышно хорошо, А чего их сюда занесло. Слышу, что Сэм тоже удивился. Ну да, все понятно, мародеры. Ищут всякого добра, а заодно и приключений. «Зовут». «И Сэм идет назад». «Нормально». На словах нормально, но то, что они тоже из штата одинокой звезды, как и Сэм, обнадеживает. Пулеметчики вообще в нашу сторону почти не глядят, друг с другом треплются. К одному еще и девка в кузов залезла. Еще с половины пути Сэм заговорил в рацию. «Не думаю, что будут проблемы, да, сэр, обещали пропустить, а пока надо с ними пообщаться». «Согласен», — сказал я, перебираясь из кузова на подножку, все равно выбора никакого». Вот именно. Дрика, сложив сошки, аккуратно упаковала Штайр, из которого впервые в своей недолгой жизни убила человека в чехол, и тоже перебралась в кабину кодика. Скосив глаза на нее, я подумал, что выглядит она уже вполне даже... Как объяснить? Вот сноровисто с винтовкой обращается, и заодно сразу понятно, что если что, то она из нее выстрелит, и не слишком при этом задумается. Обратная сторона незамутненности, присущая ее возрасту, Сначала нельзя в людей, но если все же можно, то что заморачиваться? Сэм подошел к машинам, махнул рукой, мол, поехали, и полез в кабину грузовика. 26 апреля, суббота день. Мост перед покипси, округ Датчус, штат Нью-Йорк, США. Байкеры оказались общительными и гостеприимными. Накрапывал мелкий дождь, так что нас пригласили в один из Орвей, огромный и роскошный, прицепленный к грузовику, заполненному таким же, как и у нас, бочками с горючим. Выставили пиво, предложили сэндвичи. На Дрику среагировали правильно, то есть особого внимания не обратили, что меня обрадовало больше всего. Ну да, состав принимающей стороны смешанный, опасаться надо пока прежде всего чисто мужских компаний. Народу набилось довольно много, послушать новости хотели все. В фургоне пахло травкой, пивом, потом, кожей и оружейным маслом. Стало даже душно, так что открыли окна и двери. Клуб? А если говорить откровенно, то банда называла себя «Джипси» и была одним из отделений, так сказать, этой самой большой в Техасе мотобанды, представляющей в недавнем прошлом город Сан-Антонио. Теперь, после того, как Сан-Антонио превратился в очередной рассадник мертвечины, клуб откочевал в Викторию, ближе к побережью, и к нефти. Нефть, собственно говоря, и положила начало их нынешнему процветанию. Бродяжный характер банды пришелся по душе новой местной власти – Которая щедро снабжала мотоциклистов горючим, которого было хоть залейся, взамен получая от тех информацию о том, что делается в стране, а заодно много полезных и нужных вещей, которые те привозили из мародерских рейдов Мертвецкие области. Ребята, вы не представляете, как они берут ту же одежду, говорил Пузан, размахивая татуированными до самых плеч руками. Мы подломили и вывезли брошенный склад Левай из Колорадо и взамен получили целый грузовик бензина. Вам не надо, кстати? — щедро предложил он, чуть не заставив меня покраснеть от недавних моих подозрений и страхов. — У нас полно, вокруг света проехать можно. Да и в городе в одном месте его полно. — Нет, спасибо, у нас дизели, да и горючки много, — честно ответил Сэм, и я подумал, что в данной ситуации говорить правду будет лучшим выходом. Наши гостеприимные хозяева — народ вполне простецкий и не злой, но если мы им не понравимся, то могут и пришибить. Здоровяк отзывался на имя Кек, то есть пивной бочонок, и был здесь за главного. Красное лицо, но с картошкой, борода веником и предмет острейшей моей зависти. Настоящий советский АКМ. Неизвестно откуда взявшийся в этих краях, да еще и с почти невытертой ствольной коробкой, то есть почти новый. С кегом рядом постоянно терлась худая и жилистая женщина лет под 40 с жестким, но даже довольно красивым лицом, с вытатуированным на шее словом минг, то есть норка, зверь такой, и на это имя отзывалась. Она же быстро приготовила нам сэндвичи и выставила по бутылке холодного Milwaukee's Best. «Мы тут встретили фермеров», — решил я прояснить главный вопрос. «Их кто-то обстрелял на Интрастейт 87 убили несколько человек. Вы не в курсе, кто бы мог сделать?» «Курсики», — Кек. «Тут какая-то гребаная банда в окрестностях. Всякие в ней, черных много, дезертиры». «Еще кто-то, не поймешь, швали разные в общем. Мы Уже несколько раз на них натыкались. Один раз дошло до драки, дали им под задницу». «А сведения откуда?» «Взяли одного у них, поговорили». «Потом вздернули», — добавила Минг. «Мне вспомнился труп по дороге, я решил уточнить. Милях в 30 отсюда на северу дороги?» «Точно», — кивнула подружка Кега. «Они здесь и обитают, или какие-нибудь залетные?» — спросил я и наткнулся на непонимающие взгляды. Уточнил. Есть у них тут базы?» «О, мужик! А мы и не спросили, как повесили», — вздохнул Кек, шумно поскрепшись в бороде. «Не догадались, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я с сочувствием. Минг тоже вздохнула. «А что в Покепсе или Арлингтоне, люди или...» — спросила Дрика. «Или», — ответила Минг. «Нет там ни одного живого, сплошь гребаные зомби. Там всех так быстро сожрали, что магазины даже не разграблены, да и вообще...» Она ткнула пальцем себя в грудь, и я увидел на ней майку с надписью «Вассар», где к названию дамского учебного заведения кто-то подписал белым матерный эпитет. «Всякого можно набрать», — засмеялась она. Меня из школы выгнали, причем за холостный. а теперь я мочилась в кабинете самой главной в гребаном вассаре прямо на стол. Да и самое смешное то, что я ее пристрелила, это точно была она, если верить в фото на стене. Эта сука даже ходить не могла, ей все мясо с ног пообгрызали. Садела на полу и тянулась гребаными граблями. Она похлопала по кубыре на боку, и сидевшие вокруг тоже радостно заржали. «Прорваться через город сходу можно?» — спросил уже Сэм. «Наверное», — сказал высокий худой байкер с бритой головой и бородой Готи. «Но мы там всех мертвецов сбаламутили, грабим долбаный город уже неделю. Может быть, попробуйте с нами с утра? Мы пойдем до большого магазина спиртного на дачу Слейн, проскочим весь центр, а дальше вам будет проще». «А сюда не идут?» — спросил я. «Ты знаешь...» Тут длинный щедро отхлебнул из бутылки почти до половины. «Уже нет!» Первые пару дней лезли на ограду, а потом словно сообразили, что им тут не светит, и утащили свои гнилые задницы обратно. «А вот в городе с ними проблема, мужик, это уж точно!» «А дальше забирались?» — спросил Сэм. «Туда, в Вермонт или Нью-Хэмпшир?» «Забирались, мужик!» — ответил снова Кек. «Там ничего нет! Рай для мародеров, то есть для нас, но людей считай, что и нет. Всех съели или они съели!» Мы ездили до Питтсфилда и Олбани, и там и там настоящая преисподня. Банды попадаются, правда, так что я на вашем месте туда бы не совался. Банды больше на трассах или везде, уточнил я? На трассах, мужик. И поближе к городам, там есть что взять. Угу, опять мы с этим правы оказались. Наш маршрут везет в объезд почти всех более или менее крупных городов, и так до самого Портленда, а вот уже в нем. Город-то большой, если считать с пригородами, И прорываться через него надо насквозь, до самого берега. И это еще цветочки, потому что там-то и пойдут ягодки. Нам надо и лодку найти, и заправить ее, если в баках пусто, а то и вовсе перегрузить на борт бочки немалого веса, если все перелить не получится. И сделать это надо практически в центре большого города, забитого бродячими мертвецами. Здорово, да? Эту банду, что говорили, где встретили спросил Сэм. К северу, мужик, ответил Кек. Они там все время пасутся, как мне кажется. Туда кататься точно не надо. Сидели в фургоне долго. Как-то разговор сам с собой склеился. Ни о чем вроде, но так, слово за слово, бутылка за бутылкой. Пива у цыган было много, целый грузовик заставлен ящиками. Это не шутка. Где-то они целый склад размародёрили. «Бухло, мужик, тоже товар хоть куда», — продолжал просвещать меня Кек. «Мы раньше травкой приторговывали, был грех. Так теперь все. Кому она нужна?» «Курить бросили все, что ли?» — не понял я его последнего заявления. «Сдурел мужик!» — возмутившаяся Минок даже пихнула меня острым кулаком в спину. «Ее теперь каждый сам себе выращивать может в любых количествах!» «Ага! грёбаная трава сама растет!» — подтвердил Кек. «А вот бухло хорошее ценится!» «За него и бензин хорошо дают, и патроны, и пушки, что хочешь!» «С дешевым хуже, самогон все гнать умеют!» «Скоро и пиво варить начнут!» — предположил я. «Наверняка, — серьезно подтвердил он. Но пока мало кто начал, у нас покупают. Вы его до заказчика вообще довозите?» Я скосил глаза на батарею пустых бутылок. «Мы его много берем, не успеваем выпить», — вполне серьезно ответил Кек. Ночевать мы разошлись по кабинам, благо они в этих машинах немаленькие. Не самое уютное место, но ничего страшного. Есть такое подозрение, что не больше двух ночей нам осталось так спать. Потом или каюта, или... Выйдя на воздух из прокуренного марихуана Эрви, вдохнул полной грудью холодный воздух, подставил лицо мелкому дождю. Да, это не Аризона. Это уже новая Англия, и погода тут временами вполне английская. Прошли втроем к заграждению из самодельных сборных рогаток со стриями, выставленному на мосту в сторону города. Ага, вот как они тут оборонились, понятно. Разумно, а что? «Как дальше планируешь?» — спросил меня Сэм. «Больше думаю, чем планирую», — сознался я. «Осталось ехать около 500 километров, чуть меньше», — перехватил взгляд Сэма, поправился. «Миль 300, чуть больше». Сэм кивнул. В «Портланд, врываться в середине дня не хочется, а если что-то случится в дороге, то, может, и к вечеру подъедем, кто знает». «Если что-то серьезное случится, то можем вообще не подъехать», — усмехнулась Дрика с несвойственным ей раньше взрослым цинизмом. «Можем», — согласился я. «Но можем и подъехать. Шансы равны «В смысле?» — удивилась она. «А как в старом анекдоте про блондинку?» Она заправила под шапочку выпавшую белую прядь волос, у которой спросили, каковы ее шансы увидеть завтра второе пришествие Христа. Она сказала, что 50 на 50. «Это как?» — не поняла Дрика. «Видишь, блондинка из анекдота хоть до этого додумалась!» — вздохнул я сокрушенно. «Очень просто. Либо увижу, либо нет Никакое «И какой-то ко мне имеет отношение?» — спросила Дрика с угрозой, уперев руки в бока. «Цвет волос!» — ткнул я пальцем. «Ладно, речь о другом заговорил я уже серьезней». Предлагаю все же перед Портлендом где-то заночевать и рвануть в город прямо с рассветом. «Чтобы весь день в запасе, случае с чего?» — уточнила девушка. «Именно так кивнул я». «Разумно», — сказал Сэм. «Если проводимся там без толку то сможем ли смыться, или найти убежище прямо в городе». «Это где?» — обернулась Дрика к нему. «А на воде, например», — сказал Сэм. «Забраться на какой-нибудь корыто и затащить». «Думаю, что топлива хоть в одном найдется достаточно для того, чтобы вывести его подальше от берега на якорь». «Верно», — подумав, — согласился я. «Тогда на следующий день можно заново все начать, если что не получится». «Согласен». «Дрика?» «Меня тоже начали спрашивать?» — вроде как удивилась она. «Согласна. Ради такого доверия согласна на все».